Глава 23, часть 2. Воровал генерал-лейтенант Телегин так много, что деяния его стали как бы эталоном, точкой отсчета. Когда надо было чьи-то преступления с чем-то сопоставить и сравнить, то сравнивали с Телегином. О ком-то следователи с уважением говорили «Воровал почти как Телегин». И когда дело дошло до Жукова, размах его воровства и непомерную жуковскую жадность – Сравнили именно с воровством и жадностью Телегина. Жукову было приказано писать объяснение. Дело по расследованию преступной деятельности Жукова вел секретарь ЦК Жданов Андрей Александрович. Объяснительная записка Жукова адресована Жданову. Жуков писал, «Обвинение меня в том, что я соревновался в барахольстве с Телегиным, является клеветой. Я ничего сказать о Телегине не могу». Я считаю, что он неправильно приобрел обстановку в Лейпциге. Об этом я ему лично говорил. Куда он ее дел, я не знаю. Военные архивы России, 1993 год, номер 1, страница 243. Из письменного объяснения Жукова следует, что генерал-лейтенант Телегин незаконно приобрел обстановку в Лейпциге. Осмелись предположить, что речь идет не о солдатских табуретках. Жуков признает, что знал о воровстве Телегина. Жуков якобы выразил Телегину свое неудовольствие незаконными действиями. Мы не знаем, так ли это. Но даже если Жуков и выразил Телегину неудовольствие, дальше этого не пошло. Из письменного объяснения Жукова также следует, что мебель, приобретенная Телегиным, находится неизвестно где. Ясно, что Телегин незаконно приобретал обстановку. Но неясно, где она. Из этого, в свою очередь, следует, Что помимо перехваченного эшелона, который Телегин отправлял землякам, и помимо того, что найдено на его квартирах и дачах, были и другие, весьма дорогие вещи, которые Телегин незаконно получал и неизвестно куда отправлял. С этим вопросом и попытался разобраться секретарь ЦК Жданов.